Глава двадцать Утомившиеся слуги вели себя вежливо, но не поощряли никого остаться. Только плоскомордый тарп и торнадо по-прежнему мешались под ногами и по-прежнему ели. Пенни, Синдж и Морли нельзя было отнести к гостям. «Иди, если хочешь», — сказал я Синдж. «Дальше будет только скучнее». Ее брат давно сбежал, не в состоянии вынести такого... Количество людей. Я не хочу. Мы семья. Я буду участвовать в планировании и в убийстве. Я повернулся к Пенне. Как жрица культа в данный момент, состоявшего из одного человека, она была крутой и свирепой. Как девчонка робкой. Сейчас она продемонстрировала свои злые клычки. Я не пойду домой одна. На Морли я даже смотреть не стал. Он будет моей тенью. Торнадо и плоскомордый тарп с оттопыренными животами и карманами в конце концов поняли намек. Кухонная и домашняя прислуга страфы, Рейс и Декс, выпроводили их. Эти старички были парочкой. Они меня пугали, но не своей ориентации. Глядя на них, я постоянно думал о зомби. «Увидишь, эти двое весьма бережливы», — сказал мне Баррет, когда я вернулся в библиотеку намекая, что их нужно оставить в штате. Они были чем-то вроде троюродных братьев. «Хотите все это обратно?» «Я откажусь от своих прав». «Теперь это принадлежит тебе и страфе». Полная дама кивнула. «Если опустить некоторые детали, Альгарда были самой странной семьей, что я когда-либо встречал. И меня приняли в клан». Метательница теней не стала возражать, когда следом за мной в комнату вошли Морли, Пенни и Синдж. Теперь они считались приближенными к семье, потому что их привел я. Пока я отсутствовал, в библиотеке собрались Киога, Костемол и сестры Махткес, а также Кивинс. В помещении стало тесно и жарко. Чем выше поднималась температура, тем сильнее благоухала метательница теней. От запаха у меня заслезились глаза. «Подвигайтесь ближе!» «Составьте стулья кругом! Нам нужен мозговой штурм!» сказал Барт. Он нетерпеливо махнул Кивинс и Пенни, чтобы те присоединились к взрослым. Семейный магический талант обошел Барта. Однако у него имелись другие умения. Его кожа была оливковой, как у матери. Как и она, он отличался массивным телосложением, но был широким, а не толстым. Он мог сойти за бандита и выполнял соответствующую работу для семьи. У него остались шрамы на память о кантарской войне, где он отслужил два срока. В последнее время его мускулы требовали работы. Страфа не отличалась склонностью к подобным вещам, а бабуля ушла на покой. Но сейчас Барод был готов к мести. Мясистые губы метательницы теней растянулись в ухмылке, когда я занял приготовленный для меня стул рядом с ней. Ей нравилось меня пугать. Страфа утверждала, что старая ведьма обожает меня и в восторге от моего вступления в клан. Не исключено, поскольку меня до сих пор не подвесили к крюку для мясных туш. «У нас будет время для эмоций», — сказал Барат, «А сейчас...» Давайте проявим рациональность и начнем охоту. Приступай, Гаррет. А? Иногда я показываю глубины своего интеллекта. Ты профессионал! Ты зарабатываешь этим на жизнь. Скажи нам, что должны делать мы. О! моя сцена. Он что, шутит? Метательница теней уже раздала задание. Расскажите, чем вы все занимались последние два дня? как выяснилось, практически ничем. Как и я сам. У меня не хватило телеустремленности начать. Но они, предположительно, обладали немыслимыми ресурсами в эмоциональном и прочем смыслах. «Я еще никогда не был собственным клиентом», – проворчал я. «Клиента хуже не придумаешь», – отозвался Морли, сверкая заостренными эльфийскими зубами. «Не исключено». Когда нанимаешь сам себя, твой босс почти всегда оказывается чертовым эксплуататором». Синдж фыркнула. «Обычно я удосуживался пошевелить пальцем лишь в тех случаях, когда нам грозил голод. Дом на Мокунадо держался на плаву благодаря гению Пулар». «Ну, хорошо», — сказал я. «Я обсудил турнир с партнером еще до того, как случилось то, что случилось». Он велел мне поговорить с гвардией. У Альхара есть человеческие ресурсы. Кроме того, даже слух о том, что гвардия заинтересовалась этим вопросом, мог положить конец всему проклятому мероприятию. «Очевидно, ошибочное предположение», — вставил Рихтхаузер. «Он оказывается правым только в большинстве случаев, но как бы в ваше время прошел турнир, если бы тогда была такая полиция, как сейчас?» Молчание нарушила лунная гниль. Он бы все равно состоялся, но игра оказалась бы более трудной. И смертоносной, — добавила ее сестра, — некоторые участники без колебаний расправились бы с жестяными свистольками, подвернувшимися под руку. Возможно, она права. Однако сейчас немногие негодяи относились к краснофуражечникам, как к надоедливым мухам. Дил Шустер заслужил свою репутацию. Закряхтев, метательница теней ткнула уродливым пальцем в барата «Гвардия действительно может похвастать численным преимуществом», — сказал он. «Не исключено, что им удастся быстро уничтожить операторов. А начальство не склонно увлекаться формальностями или частными правами преступников. Сейчас у них есть ресурсы, способные справиться с ужасными компаньонами. Ставил я, если, конечно, я правильно понимаю, что они из себя представляют. Эти слова не добавили мне популярности. Я полагал, что однажды наступит тот день, когда слаженная команда магов гвардии одолеет мегамонстров холма, обитателей которого и так нервничали, поскольку корона и гвардия требовали, чтобы они вели себя как обычные люди. Мы с мамой согласны что поставить в известность гвардию было хорошей стратегией, — сказал бард «Операторам придется действовать более медленно и скрытно. Это даст нам время». «Но, Гаррет, поверили ли тебе в Альхаре? Шустер был заинтригован еще до того, как на Страфу напали. «Да. Однако, если верить генералу Тупу, До сих пор они не обнаружили ничего полезного. У случившегося не могло быть личных мотивов. Страфа со всеми ладила, и у нее не было секретов. Она была слишком открытой, мысленно закончил я, переводя взгляд с барата на Кивинс. Синдж встала. Она не могла долго сидеть на человеческих стульях, и ей хватило смелости открыть рот перед этими людьми большинство из которых наверняка считало ее сообразительным вредителем. «Чтобы сузить круг возможностей, была ли кому-нибудь выгодна смерть, страфы?» «Это турнир», — ответил Костемол. «Турнир и ничто иное. Никто не желал девочки зла». «Я спрашивала не об этом. Мы уже поняли, что страфа была божеством». Рядом зашевелилась метательница теней нет это не так на протяжении последних минут с ней что то происходило незаметно ее одеяние потемнело оно колыхалось на ветру которого никто не ощущал пахло чем то дурным массивная рука с уродливыми перстнями протянулась ко мне ты не туда смотришь на безумное мгновение мне показалось что она транслирует покойника «То есть как?» «Ты забываешь о том, что имело место до случившегося перед домом». Она привлекла внимание всех собравшихся в библиотеке. Она разжала пальцы.